Эпилог. Пожалуй, за последние сто с лишним лет дворец Ергина никогда не был так полон гостей. Сегодня был поистине великий день для страны. Повелитель Мортыш собирался представить всем свою наследницу и сделать ряд важных объявлений. Для такого грандиозного случая пригласили не только местную знать, но и представителей других государств, послов, дипломатов и просто важных персон. Я волновалась, как никогда, не только из-за того, что все собрались, чтобы лицезреть меня, но и потому, что это мой первый прием в качестве супруги темного принца. Уже только по этой причине я ловила на себе массу любопытных взглядов. Еще бы, в газетах до сих пор обсуждали нашу свадьбу. А что будет после сегодняшнего, даже думать не хочу. Есть более приятные поводы. Сегодня третий день... как определенные дни в моей жизни, наступающие каждый месяц, не начались. А один важный женский артефакт показал весьма недвусмысленный результат. А я не знала, как преподнести эту новость мужу. Хотела сделать сюрприз, но ничего оригинального в голову не приходило. Да что уж там, я сама еще не успела переварить эту новость. Еще и года не прошло со дня нашего знакомства с темным Принцем, а мы уже успели пожениться и даже сделать наследника. «Хотя, если оглянуться назад, это не самая выдающаяся наша заслуга». Анрей наказал Олдришей по всей строгости закона. Вряд ли они покинут пределы исправительных учреждений. Их земля и все имущество было отдано на нужды администрации изумрудного рога. Вот так одним недостойным поступком можно перечеркнуть все былые заслуги, лишиться всего. Конечно, бабушка любила свою ферму, и за то, что Олдриши пытались покуситься на нее. они получили по заслугам. Но возвращение в ее жизнь повелителя Мордыша многое изменило. Как оказалось, земля не самое главное. Важно заниматься любимым делом. А делать это можно где душе угодно. Еще лучше, если рядом любимые. Во дворце повелителя Мордыша, если уж на то пошло. Бабушкины угодья не пропали. Конечно, я могла попробовать себя в этом деле. Но еще до того, как согласилась выйти за Андрея. поняла, что это не совсем то, чем я бы хотела заниматься. Как оказалось, мне было интересно заниматься государственными делами. Дед старался меня к ним приобщить, и его труды не прошли даром. Вряд ли я когда-то займу трон Ергина, но вот мои дети... Теперь я понимала, что смогу их к этому подготовить. «Боги, тебя все еще пускают на такие мероприятия?» — раздался сбоку знакомый, но теперь такой неприятный голос. неохотно вернулась из воспоминаний в реальность. «Вэнс, ты меня слышишь?» Я замерла, совершенно не ожидая встретить Матеаса Торнвилла именно сегодня. А ведь должна была об этом подумать. Его жена — какая-то близкая родственница королевы Эмерии, важная птица. Блин, надо же было так испортить себе вечер. Но не успела я повернуться и с достоинством что-то ответить, как... «Вообще-то, она теперь в Андрейкон. Внес весомую поправку мой супруг. В его руках были два бокала с водой, за которые я отправила его. От волнения, а может, по иной причине, мне все время хотелось пить. Не сдержала любопытства и украдкой покосилась на Торнвела. У моего несостоявшегося жениха отвисла челюсть, а что меня особенно порадовало, на его подбородке красовалась отвратительная белобрысая козлиная бородка. Неужели он так и не смог от нее избавиться? Или ему так понравилось? что он решил вернуть ее в образ. Под взглядом принца Торнвилл словно сморщился в два раза, и его вид стал еще более жалким. Он пробормотал что-то вроде «прошу прощения» и попытался скрыться в толпе гостей. Наивный, испортил мне настроение и хотел уйти безнаказанным. Я щелкнула пальцами, и за спиной раздалось испуганное блеяние. Да, теперь тьма, словно приручённая кошка, слушалась. и я легко могла ей пользоваться, когда вздумается. И муж об этом прекрасно знал. «Балуешься?» — догадался Анрей, что это моих рук дело. «Так, развлекаясь, отмахнулась я. «Не признаваться же мужу, что с тем унылым представителем мужчин я когда-то собиралась связать свою жизнь. Ни за что». «Сегодня твой день, так что ты вполне можешь позволить себе некоторые шалости». Ладонь мужа крепко сжала мою. Пожалуй, о большей поддержке, чем я получила от Анрея, и мечтать нельзя. Когда я отправилась в Ергин обучаться контролю над тьмой, то и представить не могла, сколько всего мне предстояло изучить нового, помимо этого. Ведь как наследница я должна разбираться в этикете, истории и географии, и это только самое основное. Увы, эти дисциплины у меня немного хромали, но мой дорогой на тот момент еще жених взялся самолично меня в них подтягивать. Это было очень увлекательное время. Сегодня меня ждало еще кое-что приятное. Я давно не виделась с Этель. После сорванной свадьбы владыки айстериона моей подруге пришлось надолго задержаться в Рейринге. Боюсь, что дворец ей покинуть так и не дали. Сначала это объяснялось заботой о ее безопасности, но после моей свадьбы я выяснила, что Торндайк так и не вернулась домой в Эмерию, Владыка взял ее к себе на службу в качестве личного писаря. И, как я поняла, Этель была не очень довольна этой ролью. Но узнать подробности, почему она там осталась, принуждают ли мою подругу или нет к этой работе, можно было только встретившись лично. «Если ты высматриваешь Этель, то я сильно сомневаюсь, что она появится», догадался о моих мыслях Анрей. «Почему?» Я не скрывала ни своего возмущения, ни удивления. «У Айса много работы в Совете Темных Властелинов. Он вряд ли отпустит своего... <кхм>, писаря сейчас». Я не успела разозлиться на старшего брата Анрея, потому что все таки заметила Этель среди гостей. А сопровождал ее никто иной, как владыка Айстерион собственной персоной, у которого так много работы. «А там разве не они?» — не сдержала самодовольной улыбки. Как бы ни обстояли дела у Этель, себе она не изменяла. Когда ей что-то надо, она любые обстоятельства под себя прогнет, даже тёмного властелина заставит бросить работу. Осталось дождаться твоего младшего брата и все в сборе. А вот Фай точно нас не почтит своим присутствием. Он почти смог совершить первый оборот, и сейчас не в самом стабильном состоянии. Думаю, твой дедушка будет не рад, если это всё же случится у него во дворце и разнесет его добрую часть. Определенно не будет». А за Файона я была рада. Удивительно, как одно событие способно перевернуть жизнь с ног на голову и превратить совершенно в другого человека. С тех пор, как Файон узнал о своих, так сказать, корнях, он сильно изменился. В нем пробудилась и серьезность, и ответственность. Желание пойти по стопам предков и пробудить внутреннего дракона захватило его целиком. «Не волнуйся, все пройдет прекрасно», шепнул мне на ухо Анрей. Я тепло улыбнулась ему и чмокнула в щеку. «А твоя мать?» «Не могла я забыть о дорогой родственнице. Не пришла?» Надежду на отрицательный ответ скрыть в голосе не удалось. Отношения со свекровью, мягко говоря, оставались пока натянутыми. Конечно, она смирилась с выбором сына и даже была мила со мной, но я не могла отделаться от ощущения, что в ее взгляде вижу осуждение». Может, после сегодняшнего объявления она всерьез изменит отношение ко мне, а вот смогу ли я изменить свое, время покажет. Возможно, она покажет себя хорошей бабушкой, тогда и я смогу ее простить. В честь своей внучки и наследницы я издал указ о вхождении Ергина в объединение темных земель, донесся обрывок из речи деда. Интересно, в честь меня дедушка пошел на уступки Совету темных властелинов. А что он сделает ради правнука? Не удержалась я от шутливого замечания и погладила пока еще плоский живот. Муж сжал мою ладонь и мягко развернул к себе. Окинул цепким взглядом фигуру. В его глазах читалось понимание и множество вопросов. Темный принц всегда отличался проницательностью. Но вот, кажется, я испортила сюрприз. Упс. Конец книги. читала Анастасия Маликова.